На бульваре с опущенным взором в пилеринычке белой она мимо нас мелькнула не смело с опущенным взором в пилеринычке белой Это было на улице серой и пыльной где деревья бульвара склонялись бессильно это было на улице серой и пыльной И только небо всегда голубое Сияло прекрасное в строгом покое. Одно лишь небо всегда голубое. Мы стояли с тобой молчаливо и смутно. Волновалась улица жизнью минутной. Мы стояли с тобой молчаливо и смутно.